Глава 5 С этой мыслью нехотя размыкаю объятия и подхватываю с земли свои вещи. Пора возвращаться в город. Время летит незаметно в хлопотах и заботах. Множество мелких задач, которые нужно решить, чтобы наладить нормальное существование всего города. Робин и так зашивается, пытаясь организовать ремонт разрушенных зданий, перемещение жителей в невредимые постройки. выдачу ресурсов нуждающимся и еще целую кучу процессов, требующих внимания. Помочь ей и подхватить эту нагрузку было бы правильно. Зимние сумерки опускаются на Фритаун, окутывая его пеленой снегопада. Несмотря на пережитые ужасы и людские потери, город постепенно оживает, наполняясь особой атмосферой. Сегодня Рождество. Праздник, который мы были вынуждены пропустить из-за недавней кровавой битвы. Пропустили, но не забыли. Иду по заснеженной улочке, ощущая, как морозный воздух покалывает ноздри. В нос ударяют аромат хвои и дымка от потрескивающих на каждом шагу костров и готовящейся еды. Отовсюду слышатся оживленные голоса, смех и обрывки рождественских песен. Люди стремятся отпраздновать нашу победу и хотя бы ненадолго забыть о пережитых ужасах. Направляюсь к площади в центре Фритауна, где уже вовсю идет веселье. Первым бросается в глаза огромная ель, возвышающаяся над толпой. Ее пушистые лапы увешаны самодельными игрушками и разноцветными гирляндами. Рядом с деревом толпятся дети самых разных возрастов. Примечательно, что среди них полно отпрысков двух наших союзных инопланетных кланов. Неважно, с какой они планеты. Дети с восторгом разглядывают это великолепие, болтают, смеются и толкаются. Сердце щемит от их радостных улыбок. Даже сейчас, посреди конца света, в детских глазах горят искорки счастья. Наверное, В этом и есть главный смысл Рождества – вновь пробудить в наших сердцах надежду. Площадь освещают многочисленные костры, у которых греются люди. Кто-то передает по кругу бутыли с алкоголем, кто-то жарит на прутьях куски мяса, щедро приправляя их специями. Всюду слушны оживленные разговоры, в с шутками и подколками». Люди делятся историями о павших товарищах, вспоминая их подвиги и причуды. Замечаю в толпе мало знакомых лиц. Тай и Гидеон о чем-то увлеченно спорят, размахивая кружками. Шархан в обнимку с Аланой горланит какую-то разухабистую песню. Из чужих языков я различаю английский, испанский, русский, корейский, урду и что-то похожее на польский. Языковые барьеры сейчас, кажется, совсем не имеют значения. Людей сплотила беда, но видеть их такими радостными и полными надежд – истинное счастье. Среди гуляющих полно наших инопланетных союзников. Оружейник Хаск с недоумением принюхивается к Глинтвейну в своей кружке. Шестирукий механик Зигима. Демонстрирует собравшийся детворе какой-то гаджет, проецирующий голограммы в виде пейзажей неизвестной планеты. Те охают и ахают, обступив его. Даже затворник-француз Анри выбрался из своей берлоги, чтобы социализироваться. «Мистер Егерь!» — окликает меня чей-то звонкий голос. Оборачиваюсь и вижу Эмму. Апотекария, которая лучезарно улыбается, протягивая мне кружку с дымящимся глинтвейном. «Присоединяйтесь! Сегодня такой чудесный вечер! Лучшее время забыть обо всех горестях!» «Спасибо!» «Принимаю напиток и делаю глоток обжигающей терпкого напитка». «Ты права! Нужно уметь радоваться мгновению. Чернокожая девушка согласно кивает и убегает к своим знакомым, которые что-то весело обсуждают неподалеку. А я неторопливо бреду сквозь ликующую толпу, то и дело ловя благодарные взгляды, теплые улыбки и слова поздравлений. «Счастливого Рождества, сэр! Благослови вас Бог, егерь!» «Спасибо за все!» Принимаю эти знаки внимания с вежливой улыбкой, стараясь подавить неловкость. До сих пор не привык к подобной реакции. Пускай в своих поступках я руководствуюсь принципами, а не расчетом на благодарность, и все же чувствовать искреннюю признательность людей чертовски приятно». Пробравшись сквозь веселящуюся толпу, оказываюсь у дальнего костра, возле которого греет озябшие руки парочка штурмовиков. До меня долетают обрывки их разговора. «Говорю тебе, Ник, в следующий раз мы их по стенке размажем. Гребанные акселари пожалеют, что вообще сунулись к нам!» Один из солдат, лихо посверкивая глазом, хлопает товарища по плечу. «Знаю, братишка, знаю!» Вторит ему Кобальт. Понизив голос, он добавляет. «Но все равно жутко. Сколько наших полегло в этой битве? Дэна вот угораздила!» На миг над костром повисает скорбное молчание. «Надеюсь, старик Конрад и егерь знают, что делают!» Меланхолично завершает Базальт. Я тоже на это надеюсь. Бреду дальше, то и дело ловя краем муха, похожие разговоры. Смесь грусти и облегчения, боль вперемешку с верой в лучшие. Главное, везде я слышу надежду, что когда-нибудь этот ад закончится. Что мы обязательно победим и вернем себе право на нормальную, мирную жизнь. Без страха и смерти. «Безновидший над всеми нами тени проклятого сопряжения!» Внезапно натыкаюсь взглядом на пару, уединившуюся в тени старого дуба на краю площади. Знакомый мне мужчина, прокурор Бекшно, опирается спиной о шершавый ствол, а девушка мягко гладит его по щеке, нашептывая что-то утешающее. Ее голос дрожит. Он утыкается лицом ей в макушку, вдыхая запах волос, а плечи девушки мелко вздрагивают от беззвучных рыданий. Отворачиваюсь, не желая смущать их своим вниманием. То, что разворачивается сейчас между этими двумя, слишком интимно и хрупко, чтобы вторгаться туда посторонним. Да, порой даже посреди праздника и всеобщего ликования люди нуждаются в уединении, чтобы в полной мере ощутить и разделить с кем-то свою скорбь, страхи и надежды, чтобы излить друг другу душу без утайки. Ведь боль и радость идут рука об руку, две стороны одной медали – С этими мыслями я останавливаюсь у ствола поваленного дерева чуть поодаль от гуляющей толпы и, сев на него верхом, окидываю взглядом собравшихся. «Вот они! Мой народ! Моя ответственность! Израненные, измученные, но не сломленные, все еще способные радоваться малому и надеяться на лучшее». Наблюдая за людьми, которые поют, смеются и обнимаются сегодня, я вдруг с удивительной ясностью понимаю, оно того стоило. Каждая капля пролитой крови, каждая принесенная жертва, каждая проклятая секунда, проведенная в сражениях, в шаге от смерти, в ожидании конца. Потому что все мы боролись за право на такие вот моменты единения, и счастье, за возможность, пусть даже всего на один вечер, просто побыть людьми, ощутить вкус жизни со всей ее сладостью и горечью. Простой парень из Новоархангельска не планировал становиться предводителем общины, не планировал вести за собой людей, играть роль лидера и защитника. Жизнь его не спрашивала «Адаптируйся!» Или умри. Что ж, я адаптировался и не планирую умирать. Я буду драться за своих, за все это и впредь, до последнего вздоха, чтобы мои люди могли вновь и вновь обретать друг друга, петь, танцевать, любить, быть живыми, быть свободными». В просторном зале штаба, освещенного мерцающими свечами, искусственный свет слишком бьет по глазам. Собрались самые близкие друзья и соратники. Тай, Гидеон, Шелкопряд, Девора, Шерхан, Эрис, Соловей, Акна, Драгана и Ваалис. Все они сидят за длинным столом, уставленным немудренной снедью и выпивкой. Эстер, бабушка Ребекки, активно выставляет все новое и новое домашнее блюдо. «А вот и ковбой!» — восклицает Анна, салютуя мне кружкой. «Присаживайся, егерь. Мы тут как раз собрались помянуть павших». Киваю и занимаю свое место во главе стола. Драгана тут же придвигает ко мне емкость с чем-то алкогольным и ободряюще улыбается. В ее глазах пляшут отблески пламени, делая радужку, похожей на расплавленное серебро. Ну что, друзья, откашливаюсь я, поднимая бокал, не чокаясь, за тех, кого мы потеряли, за наших друзей. За Накомис, произношу я, чувствуя, как сжимается сердце. Это рано все еще слишком свежа. Воспоминания о ней по-прежнему бередят душу. Без нее этот мир стал хуже. Она была мудрой и чуткой, настоящим другом. «И отличным стрелком!» — вставляет Мэт. «Помнишь, как она разделалась с тем квазом и спасла меня?» «Я помню!» Все согласно кивают, погружаясь в воспоминания. «За еноха!» — добавляет он, и его голос дрожит. «Еще бы! Ведь погибший был ему хорошо знаком, брат по вере, амиш, который не пережил атаку Драккальфар на Уайтклей». «Он был добрейшей души человек!» — бормочет пиромант. «Никогда не держал зла на других!» «За Кухулина!» Продолжает Шархан, и все поднимают бокалы. «Весельчак и балагур!» Грустно улыбается Соловей. «Он спас меня во время штурма базы драконов!» «Пускай от его игры на волынке и выпадали пломбы!» Я грустно улыбаюсь. «Но мне будет ее не хватать!» «За Горгону Неожиданно для всех произносит Драгана. Она была достойным противником и твоим учителем. Ее смерть — большая потеря для всех нас». Удивленно смотрю на Драккальфар. Не ожидал от нее подобного признания, учитывая, что они никогда не были близки. «За Сусанина», — тихо произносит Тай. «Он был отличным лидером для своих людей и настоящим защитником». «И за всех остальных», — подытоживая, Ребекка, обводя нас мрачным взглядом. «Тех, чьих имен мы даже не знаем. Простых солдат, погибших на наших глазах. Они достойны памяти не меньше прочих». Киваю и поднимаю бокал в безмолвном тосте. Собравшиеся следуют моему примеру. На несколько минут в комнате воцаряется скорбная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием свечей. Каждый из нас погружается в свои мысли и воспоминания. О былых сражениях бок о бок, о вечерах у костра, о редких минутах покоя между миссиями, о друзьях и соратниках, которых мы потеряли и которые навсегда останутся в наших сердцах. Но постепенно траурное молчание начинает тяготить. И я решаюсь его нарушить. Тай, помнишь, как Нако жаловалась и ворчала, когда я потащил ее в деревню Амишей? Начинаю негромко, улыбаясь уголком рта. А когда увидала вальтору, вообще выпала в осадок. «О да», — фыркает Николай. «Мне там вообще-то пузо продырявили. Еще б я забыл». Все смеются и напряжение потихоньку отпускает. Вот уже Мэт с ностальгической улыбкой принимается рассказывать, как Еноха однажды чуть не сожрала собственная хрюшка. Эрис вспоминает, как Кухулин набрался и чуть не разнес барзака, решив показать всем свою молодецкую удаль. Постепенно атмосфера теплеет и оживляется. Анекдоты и байки из прошлого льются рекой, вызывая то смех, то уколы печали. Но это светлая грусть. Мы вспоминаем счастливые мгновения, связанные с нашими павшими друзьями. То, что они оставили нам на память о себе. В какой-то момент я обвожу взглядом лица собравшихся и понимаю, что горечь утраты сменилась ощущением глубокой благодарности. Судьба свела меня с этими людьми, позволила сражаться с ними плечом к плечу, делить все тяготы и радости. И пусть кого-то из нас уже нет рядом, но мы продолжаем жить и бороться, храня в своих сердцах тех, кого любили, кто отдал за нас самое дорогое — собственные жизни». Так мы сидим в беседах и разговорах, вспоминая друзей. Ведь память — это то немногое, что у нас осталось. Наша главная драгоценность в этом полном опасностей новом мире. Пока мы помним павших, они всегда будут с нами. А значит, ни одна смерть не была напрасной. Ни одна жертва не была лишена смысла. Вот за что стоит выпить в этот праздничный вечер. За живых и мертвых. За семью, что мы обрели.